Глава 32. «Он убил бы меня», — сказала Маура. «Если бы Габриэль и Сансоны его не остановили, этот человек хладнокровно выстрелил бы в меня, как в крыса, ни о чем не спрашивая». Джейн поглядела на своего мужа. Тот стоял у окна и смотрел вниз на больничную парковку. Габриэль не спорил с Маурой и не поддакивал ей. Он загадочно помалкивал и не вмешивался, предоставляя подруге возможность высказаться. В холле реанимационного отделения было тихо, если не считать приглушенного звука телевизора. «Что-то не так во всей этой истории», — продолжила Маура. «Какая-то бессмыслица. Почему он хотел убить меня?» Она подняла голову, и Джейн с трудом узнала свою подругу. До того изможденным было ее лицо, покрытое ссадинами и синяками. Обычно безупречная кожа Мауры была вся в царапинах, правда, они уже начали заживать, Новый свитер, который она надела, висел на ней, как на вешалке. Грудь казалась впалой, ключицы выпирали под тонкой бледной кожей. Без стильной одежды и без макияжа Маура выглядела уязвимой, как и любая другая женщина. И от этого Джейн стала не по себе. Если даже спокойная, уверенная в себе Маура Айлс может превратиться в такое замученное существо, что уж говорить о других. — Обо мне, например, — заключила про себя Рицоли. «Убили заместителя шерифа», — ответила Джейн. «А ты знаешь, как бывает, если погибает коп? Рука закона становится беспощадной». И снова Рицоли покосилась на мужа, надеясь, что тот что-нибудь добавит. Но Габриэль помалкивал и смотрел в окно на сияющий зимний день. Он умылся и побрился, вернувшись из похода, но лицо его выглядело измученным и обветренным, а усталые глаза щурились на ярком солнце. «Нет, он явился туда с твердым намерением убить нас». Возразила Маура. Так же, как заместитель шерифа на горе Дойла. Мне кажется, все это имеет отношение к лучшему миру и к тому, что я не должна была там видеть. Ну, теперь-то мы знаем, что это было, заметила Джейн. За день до этого последний 41-й труп извлекли из братской могилы. Там было 12 мужчин, 19 женщин и 10 детей, в основном девочки. У большинства погибших никаких травм обнаружить не удалось. Но Маура в этом поселке повидала достаточно и не сомневалась, что их насильно загоняли в могилы. Кровь на лестнице, нетронутая еда, домашние питомцы, оставленные на произвол судьбы — все это указывало на массовое убийство. — Они не могли оставить вас в живых, — сказала Джейн, — после того, что вы видели в их поселке. — В тот день, когда я ушла оттуда и выбралась на дорогу, я слышала шум снегоуборочной машины, — начала рассказывать Маура. Я подумала, наконец-то спасатели приехали. Если бы я осталась там с остальными, для тебя все закончилось бы так же, как и для них, проломленным черепом и машиной, летящей под откос. Нужно было только столкнуть ее с обрыва, поджечь, и готово дело. Не повезло туристам, несчастный случай на горной дороге, никаких вопросов. Джейн помолчала. «Боюсь, я только усложнила твою жизнь». «Как это?» настаивала на том, чтобы тебя искали, привезла твою одежду, чтобы собаки могли взять след. В общем, всячески помогла им тебя выследить. «Меня бы давно уже не было в живых», — тихо сказала Маура, — «если бы не мальчик». «Сдается мне, ты ему уже отплатила добром за добро». Джейн взяла подругу за руку. Ощущение было странным, ведь Маура не любила прикосновений и объятий, но от этого жеста Маура даже не поморщилась. Она была слишком измученной, чтобы замечать подобные вещи». «Скоро все станет ясно», — сказала Джейн. «Может, на это уйдет какое-то время, но я уверена, что они найдут достаточно доказательств, чтобы связать это дело с собранием». «И пророком Гудом», — Джейн кивнула, — «это могло случиться только если он приказал. Но даже если эти люди добровольно приняли яд, все равно это массовое убийство, потому что речь идет о детях, у которых не было выбора». «Значит, мама-крыса и сестра...» Джейн покачала головой... Если они жили в лучшем мире, их следует искать среди погибших. Пока никого еще не опознали. Первое вскрытие назначено на сегодня. Все думают, там цианистый калий. Как в Джонстауне, — тихо произнесла Маура. Джен кивнула быстро, эффективно, а главное, доступно. Маура подняла голову. Но ведь это были его люди, избранные. Зачем ему вдруг понадобилось, чтобы все они умерли? На этот вопрос может ответить только Еремия, а где он сейчас, никто не знает. Дверь распахнулась, и вошла медсестра. — Доктор Айлс, полицейские ушли, и мальчик опять просит вас. — Лучше бы они оставили бедного ребенка в покое, — сказала Маура, с трудом поднимаясь с кресла. — Я уже сама им все рассказала. В первый миг она собиралась силами, но была еще такой слабой, что больно было смотреть. — Затем Маура взяла себя в руки и вышла из холла вслед за медсестрой. Джейн подождала, когда дверь за ней закроется, и посмотрела на мужа. — Итак, расскажи мне, что тебя беспокоит? Габриэль вздохнул. — Да все. — А нельзя ли подробнее? Он посмотрел ей в глаза. Маура абсолютно права. Монгомери Лофтус явно намеревался убить ее и мальчишку. Он не пошел с нашей поисковой партией. Он сообразил, что мальчик направится к хижине Ави и нанял вертолет, чтобы тот подбросил его на гору. Там он высадился и стал подкарауливать их. Если бы мы его не остановили, он бы убил обоих. — Но почему? — Лофтус уверяет, что хотел совершить правосудие. И никого из местных это не удивляет. В конце концов, все они его соседи и приятели. — А мы всего лишь назойливые чужаки, — подумала Джейн. Она посмотрела за окно на стоянку. Сансона выгуливал там волка. Странная это была пара — косматый страшный пес и элегантный мужчина в кашемировом пальто. Но волк, похоже, доверял этому человеку и охотно запрыгнул в машину, когда Сансона собрался ехать обратно в гостиницу. — Мартино и Лофтус, — задумчиво произнесла Джейн. — Есть между ними какая-то связь? Проверим денежный след. Если Мартина заплатила Дали Групп... Джейн посмотрела на Габриэля. Я слышала, что у Монгомери Лофтуса туго с деньгами. Ранчо Дваэлл на ладан дышит. Его тоже можно было запросто подкупить. Чтобы он убил Мауру и шестнадцатилетнему парнишку... Габриэль с сомнением покачал головой. Не похож он на человека, который может польститься на одни деньги. А если это очень большие деньги... В этом случае их трудно утаить. Габриэль поглядел на часы, мне пора отправляться в Денвер. В региональное отделение бюро. У нас имеется таинственная подставная компания в Мэриленде. И кто-то швыряется огромными суммами денег. Похоже, дело принимает серьезный оборот, Джейн. А 41 труп, это разве не серьезно? Габриэль задумчиво покачал головой. Может быть, это только верхушка айсберга.